Глава 7. Зулхар, они здесь! Громкий вопль, прорезавший тишину ночи, прервался булькающим хрипом. Потревоженный шахирец, который едва успел забыться беспокойным сном, тут же вскочил с кровати, снося мимоходом стул, на котором стоял недопитый кувшин с вином. "Энтолай, эти всё-таки нашли нас!" Успело чайно подумать раба-торговец, лихорадочно пытаясь одной рукой навесить на пояс, перевесить саблей, а другой запихать в рот и проглотить горсть драгоценных камней. Да уж, совсем не такого ожидал Южанин, когда принимал помощь неизвестного аристократа в поимке проклятого во всех смыслах мальчишки. Помогая драгоценностям провалиться в брюхо большим глотком вина, Зулхар со всех ног бросился к выходу, с нарастающей тревогой слушая грохот и звон стали наверху. Не зажигая света, чтобы не приведённый льмунаши не обнаружит себя, он принялся слепо шарить по полу, пытаясь отоскать зазор между досками. Работорговец был старым и опытным лисом, так что всегда делал запасной лаз из любой своей норы. Откинув крышку тайного погреба и задержав дыхание, чтобы не самому летя надышавшийся спёртым воздухом, Зулхар спрыгнул вниз. Похоже, сюда он больше никогда не вернётся. Отныне в Махе наступили трудные времена для его ремесла, и вряд ли аристократу успокоиться, пока не перережут в пригороде всех торговцев живым товаром до Единова. Аристократ и сомест с имперскими шавками взялись за их братью настолько остервенело, что впору было в петлю лесть. Из шантала. Да как такое вообще могло произойти? Интересно, у его главного конкурента Хьега дела настолько же дерьмовые, или его это масштабное облаво не задело так сильно? Хотя к дьяволу этого ублюдка, куда больше сейчас зулхара волновал наивтейший мальчишка Данмар. Шахирис был готов поклясться своей лысиной, что это всё проделки этого маленького демонёнка либо того, кто за ним стоит. Кто ж знал, что всё так повернётся только из-за одного приметного ножа, пропавшего вместе с одним крайне полезным подчинённым. Точнее, с его остальным телом. потому что голова этого человека прилетела пару лет назад в их старое логово посреди ночи, наведя настоящий переполох. И ведь именно с этого началась война с другими бандами ропоторговцев. А теперь этот клинок, исчезнувший где-то в злополучном доме кузнеца Эпимеса, внезапно стал орудием убийства высокородного. Да ещё какого? Хаурая, мать его, Девита, одного из богатейших дворян Империи! У кого могло хватить сил и возможности провернуть такую комбинацию? Кем бы они ни были, но они точно не по зубам Зулхару. Как же жаль, что он понял это слишком поздно. «Клянусь тебе, Нальмунаши!» В полголоса пробормотал южанин, ползя в грязи и пыли потайного лаза. «Что уеду из Махи и заживу жизнью честного труженика, если выберусь из этой передряги?» Осторожно приподнимая тяжёлую крышку замаскированную дёрном, гработорговец напряжённо вринялся, вглядываясь в давящую темноту ночи. Вокруг не было слышно ни звука, и нигде не виднелось отсветов магических огней или факелов. Значит, будь свободен. Зулхар уже приготовился дать старикача, не разбирая дороги. Однако его планы оказались грубейшим образом разрушены. О, гляди, а это тут откуда взялся? чей-то голос раздался почти над самым ухом шахирца, заставив его вздрогнуть. Прежде чем невидимый собеседник успел ответить, Юржанин выхватил свою саблю и натмешу ударил в омрак, надеясь сразу сократить количество противников на одного. Однако его ждал неприятный сюрприз. Сталь столкнулась со сталью, высекая слепящие искры, и Зулхару показалось, что его выпад парировали не другим клинком, а пудовой наковальней. Дерьмо. Владеющие только у этих выродков может быть такая силаща. Бандит не успел даже как следует испугаться за себя и свою жизнь, как окружающая тьма расцвела миллионом радужных искор. Тело в миг потеряло чувствительность и потяжелело, словно вместо мышц его плотно набили ватой. Даже пальцами рук в таком состоянии удавалось пошевелить с огромным трудом. С некоторым затруднением Назулхар понял, что лежит распластанным на земле, хотя с самого момента падения он вовсе не ощутил. «Ты прикончил его?» Снова донесся до оглушенного работорговца чей-то голос. «Нет, просто пришиб слегка». Последовал невозмутимый ответ. «Может, проткнем эту падаль и скажем, что не удалось здесь живым?» «Ты же знаешь, Менри, какие у меня отношения с этими ублюдками!» А не у меня брат убили султанат. Знаю. Глухо и безэмоционально отозвался второй воин. Но у нас приказ. Теперь эта отребье со всеми потрохами принадлежит роду Девита. И не нам с тобой покушаться на них. Дьявол тебя за дерев. Ты не согласен? Угрожающе зарыкатал невидимый собеседник. Ты да в том-то и дело, что ты прав. Ладно, давай тогда вязать эту тварь. И надо бы на всё тут проверить. Откуда ты ведь он выскочил? Зулхар почти не почувствовал, как ему стянули за спиной руки и одну ногу, потому что сознание всё время плыло, на ровняк куда-то ускользнуть. Неужели он попался в руки аристократов? Вот жеш. Нальмунаше, почему ты не дал своему рабу даже шанса? Вальх! прокричал я, пытаясь перекрыть грохот ударов нескольких десятков топоров по щитам. Это урманы таким образом зазывали противника на свою палубу, чтобы устроить тут танец стали и крови. Но неповоротливый галеон пока ещё маневрировал, пытаясь пристать бортом к дредне, и на наше судно не спрыгнуло ни одного врага. Что тебе, мальчишка? рисково отозвался капитан. Похоже, он уже заочно похоронил нас всех и не видел больше смысла быть учтивым. Хочешь со своими людьми пережить этот день? Эту фразу я кричал на бегу, короткими перебежками меняя укрытие, чтоб не нароком не поймать стрелу. Мне не до тебя, малец, рявкнул Вольх, внимательно следя за чужим кораблём. Лучше потрать время на молитву, а не на бесполезный трёп. Вритурок, яростно прошептал я, подвигая курмно в плотную Ты готов потерять и корабли, и команду только потому, что гордость не позволяет тебе прислушаться к словам подростка? Да что ты можешь мне сказать? Тут же вскинулся северянин, параллельно давая знак ближайшему воину прикрыть меня щитом. Это ты мне скажи. Ошеломил я своей наглостью капитана. Сможете ли вы уйти от галеона, если он лишится владейщего? И как ты собираешься до него добраться? Хватит болтовни! Вернул я ему его же реплику. «Ты на своем дохлом змее сможешь оторваться от этой крутобокой бочки или нет?» В моем голосе прорезалась такая злоба и напор, что окружающие меня урманы боязливо дернули головами, будто заподозрили, что я могу превратиться в монстра. Капитан, бросив на меня мимолетный взгляд, тут же побледнел и отвел глаза, потому что увидел во мне отнюдь не худощавого юношу, укрывающегося за чужим щитом. Он на короткое мгновение увидел ад. «Неописуемо страшный и безжалостный. Тот, что алчат и спит чужих страданий и крови. Эвольху стало в самом деле страшно попадать в такое место». «Без владеющего Галеон пойдет не быстрее пяти-шести узлов, а мой свейрен Дуган под парусом и на веслах сумеет разогнаться до всех двадцати». «Отлично. Тогда выжди ровно двести ударов спокойного сердца, а потом прыгайте на весла и давайте дёру». Да что, дьявол тебя раздерит и удумал? Опешил от моих слов капитан. Просто делай, как я сказал. Припечатал я чем снова в верха окружающих воинов смятения. Они совсем не ждали такого неприрекаемого тона от какого-то соплика. Эй, Танмар! Рядом возник Кавим, который, судя по всему, слышал часть разговора, и укрылся от обстрела за бочкой. Ты куда собрался, наглец? Односложно ответил я, не желая вдаваться в пространные объяснения. Я с тобой. Тут же безапелляционно заявил владеющий. Нет, ты нужен тут. Начал было я. Хрена с два ты угадал молокосос. Не на шутку зъерился Юженин, перебивая меня. Ходим, прикрикнул я, ловя его взгляд, а затем понизил голос, чтобы нас слышало как можно меньше человек. Ты останешься на змее. Именно ты проконтролируешь, чтобы наши новые друзья северяне делали всё так, как я сказал. Ты понял? Я никуда не отпущу тебя, пока ты не объяснишь, что задумал. Упрямо возразил шахирец. Нет времени, нас сейчас возьмут на абордаж. И в самом деле, с чужого корабля уже летели верёвки с трёхзубыми кошками, которые впивались своими крючьями в дерево. Просто дайте мне немного времени, или найдите на всех парусах. А как же ты, «У меня все продумано! Я вернусь с наступлением темноты! Не подведи меня!» С этими словами я текучими движениями перекатился из одного укрытия за другое, по пути взывая к своей искре и растягивая ее облако на максимально доступную мне величину. А затем, отклонив по пути энергии Аниме Игни с пару стрел, быстро перевалился за низкий борт Дреки и повис на вытянутых руках, по пояс окунаясь в воду. «Двести ударов спокойного сердца!» Напомнил я напоследок своим невольным соратникам, а затем расцепил пальцы и почти без брызг погрузился в теплое светлое море. Я нырнул с противоположного от галеона борта, да и в целом старался двигаться между стоящими на палубе урманами так, чтобы меня никто из чужей команды не мог рассмотреть. Поэтому, смею надеяться, мой маневр остался незамеченным стрелками с имперского судна. Они сейчас больше выглядели увлеченными стрельбой по северянам, пытаясь отыскать брешь в их стене из щитов. Оказавшись под водой, я вдруг ощутил себя крайне неуютно. Все-таки это совсем не близкая для меня стихия, и моей анимеигнест тут приходилось весьма тяжко. Можно сказать, соленое море словно бы сковывало мою энергию, не позволяя ей распространяться далеко. Если на палубе родной мне воздух позволял растянуть щупальца искры на расстояние метров в десять, то здесь, в этой с виду ласковой синеве, оно сократилось едва ли до метра. При таком условии я вряд ли долго смогу продержаться под водой. Пришедшая мне в голову идея была одновременно и бредовой, и гениальной. Вот только тестировать её в боевых условиях было чистейшей авантюрой. Хотя с другой стороны, разве у меня сейчас был выбор? Вряд ли команда галеона настолько слепая, что способна проморгать приближение диверсанта к своему судну. Вынырнув за дрейкей на пару секунд, я попробовал сформировать из энергии своей искры воздушную полусферу, которую стал медленно погружать в лазурь моря. Поначалу оно сопротивлялось, не желая принимать в себя чужую стихию, но стоило мне приложить усилия и опустить невидимый конструкт из своей силы до половины, как его словно бы засосало под воду. Погружаясь в голубую пучину, я смотрел, как следом за мной плыл полуметровый воздушный пузырь. Искра моей души не позволяла ему подчиняться законам физики и пробкой вылететь на поверхность, так что я мог просто сунуть в него голову и сделать вдох. На практике удерживать вокруг своей головы сферу оказалось не так уж и легко. Если бы я пытался подобрать наиболее схожую аналогию, то я бы сравнил это с бегом, когда к одной твоей ноге прикована железная гиря. Но, тем не менее, усиленное они мои гнезд тела достаточно легко скользило под водной толщей, продвигаясь с помощью частых мощных грибков. Соленая вода щипала глаза, но я упрямо продолжал держать вики открытыми. Отсюда, с глубины, мне было видно два днища. Одно Галеона, второе Дреки Северян, что сейчас почти сцепились в смертельных объятьях. И с этого ракурса разница в размерах поистине ужасала. Имперский корабль казался матерой касаткой, которая приструнилась рядом с молодой Афалиной. И становилось очевидно, что урманы долго против такого врага не продержатся. Даже по самым скромным прикидкам, абордажная команда Галеона раза в три должна превосходить числом моряков со Змея. Разве что только Кавим поможет Вольху и его ребятам продержаться подольше. Вот только сильно ли поможет владеющий им против стрелков и носовой баллисты? По сути, я даже несколько погорячился со временем. Мне хватило и сотни ударов сердца, чтобы добраться до вражеского корабля и вонзить под острым углом в доске корабля острие Сая, закрепляясь словно паук на стенке. Я забирался медленно и осторожно, прячась под нависающей надстройкой задней палубы, чтобы меня не привидев в орган, не заметил какой-нибудь из имперцев. Осторожно выглянув, чтобы понять, как идут дела у северян, я увидел, что Дрека вполне успешно сопротивлялась натиску команды галеона. С правой стороны с фреен Дугана, бессильными плетьми висело по меньшей мере 6 кошек с обрубками канатов. От огромного корабля юркому судну урманов не позволяли оторваться всего лишь два крюка, один из которых прямо на моих глазах Ковим перерубил в один замах. Словно получив мысленную команду, южанин завертел головой, пытаясь что-то рассмотреть на атакующем их имперце. И тут наши взгляды встретились. С такого расстояния, сквозь шум морского боя, я не мог ничего услышать, но готов поклясться, что у меня в ушах раздался хохот, когда владеющий увидел мою выглядывающую из-за вражеской кормы голову. Правда, он едва не поплатился за это, еле успев подставить нагрудник под метку, пущенную ему прямо в лицо стрелу. Но зато это помогло ему сразу же настроиться на серьёзный лад, напомню, что он не на прогулке. Давай! заорал шахирец так громко, что перекрыл даже шум сражения, скрип дерева и вопли нескольких десятков глоток. И тут же урманы закрутили на своей деретке настоящую карусель. Первым делом они дружным рывком, сопровождаемым громогласным удэ, вытолкнули первый десяток воинов иражской абордажной команды, успевших прыгнуть с имперца прочь с палубы. Солдаты из хироса, облачённые в комбинированные кожано-металлические доспехи, тут же скрылись в морской синеве, будучи не в силах удержаться на плаву. А северяне тем временем совершили неописуемо сложный манёвр, во время которого одна часть экипажа прыгнула на вёсла, а другая встала над ними, защищая от обстрела. Змей постепенно начал удаляться от галеона, набирая ход, и паруса огромного корабля тут же вздулись, наполняями ветром. Это, похоже, включился в дело владеющий, поняв, что добыча уходит. Решив, что наблюдать за схваткой дальше это только терять время, я осторожно полез вверх, чтобы взглянуть на вражескую палубу. Ей стоило мне только поднять голову над фальшбортом, так сразу же пришлось нырнуть обратно, потому что на вражеском корабле было крайне оживлённо. Все войны искры со сейчас стояли вдоль одного борта, и одна половина экипажа упоёна поливала стрелами пытающихся удрать северян, а другая готовилась высадиться на маленькую дрэку. Так, здесь не собираться точно не стоит. Лучше проберусь на другую сторону судна и попытаюсь найти имперского воздушника уже оттуда. Он наверняка должен быть где-то тут, рядом с рулевым колесом капитана, потому что больше просто негде. Во-первых, он сам должен видеть, куда ведёт галеон, а во-вторых, должен получать и оперативно исполнять приказы командира. Вроде звучит логично. Пока я полз по отвесному деревянному борту, морской змей успел вырваться уже на два своих корпуса вперед, и на носу имперского корабля начали разворачивать в сторону урманов огромную баллисту. Замысел преследователей был прост и понятен. Они явно намеревались пробить толстым снарядом борт Дреке и притянуть ее ручной лебедкой. И судя по тому, что толщина каната, привязанного к концу гигантской стрелы, была раза в три толще, чем на абордажных кошках, то я немного засомневался, сумеет ли Ковим так же легко его перерубить. А если в его пряди имперские адмиралы додумались плести еще и проволоку, то не факт, что он вообще сумеет с ним совладать до того, как на змея высадятся враги. Осторожно пробравшись на чужую палубу, я расположился за какими-то ящиками и принялся осматриваться через узкую щель. Вид имперского корабля в Белизе впечатлял особенно сильно. Инженерная мысль войск Хиросена настолько превосходила северных соседей, что начинало казаться, будто эти два судна сошли со страниц двух различных эпох. Нет, правда? Замысловатая система такелажа, три мачты с рангоутами и сложнейшее парусное вооружение галеона против вёсельной скорлупки урманов выглядело так же, как и безупречное творение грандмастера Валада, рядом с деревяшкой, выструганной пятилетним ребёнком для войны с орниками. Поскольку обзор сквозь уссускую щель был очень и очень ограничен, то я начал осторожно шарить тончайшими нитями своей искры по палубе, невесомыми касаниями ощупывая всё, до чего только дотягивался. Настроенные на смертельную схватку солдаты, суетящиеся юнги, канаты, бочки, лестницы. Я не упускал ничего, пока случайно не наткнулся на чужие формирования из воздуха. Резко отпрянув и развеяв тот отросток, что соприкоснулся с чужой энергией, я затаился, поскольку не знал, мог ли владеющий ощутить такое легкое дуновение моей аниме Игнес. А если мог, то как скоро бы он понял, что враг совсем рядом? Руки сами потянулись к самым покоящимся поднабедренными ремнями, а моя искра души полыхнула сверх новой, наполняя тело теплом и силой, когда я ощутил, как в мою сторону бегом мчит какой-то неизвестный солдат. Где-то в дебрях исколеченной души восставая, заворочился грешник. Похоже, пора ему снова выйти на свободу и испить чьей-нибудь крови.